Глава двадцать вторая. «Крапленая колода» или «Пиковая баба». Эпиграф. «Дама пика» означает «всякую дрянь». В начале века Онегина поставили в театре «Школа драматического искусства». Незабываемое впечатление – Несколько актеров и миловидных актрис, штук 13-15, разбредясь по сцене, звонко и отчетливо произносили текст. Обозначим актеров мужчин буквой «М», а женщин, соответственно, «Ж», и попытаемся показать здесь хотя бы начало спектакля, Конечно, вы не услышите звонких голосов, не увидите лиц, фигурок и жестов, но ваше воображение, надеюсь, вам поможет? Вот как это было сделано. М1 – мой. Ж1 – я. М2 – я. Ж2 – самых. М3 – честных. Ж3 – пра. М4 – вил. Ж4 – ко. М5 – гда. И так всю дорогу, то ли два, то ли три, то ли четыре часа, не упомню. Помню ужас. Это было сложнейшее, тщательно отрепетированное и абсолютно хладнокровное убийство. Расчленение текста не на фразы даже, а на слова, на куски слов. В погоне, вероятно, за так называемой «музыкой текста», В попытках поймать и как сушеную бабочку поместить под стекло пушкинскую музу Актеры на сцене выкрикивали буквы из Онегина А в мозгу, подозреваю, не только у меня непрерывно звучало «Музыку я разъял, как труп!» Фраза вспыхивала сама А значит, перед нами был Сальери, размножившийся чрезвычайно размноженный режиссером на дюжину мелких крикливых бесов, то, что Сальери когда-то сделал с Моцартом, в трагедии Пушкина, теперь на Сретенке коллективный Сальери делал с Пушкиным. Музыку он уже разъял как труп, теперь взялся за поэзию. Она улетучилась, отлетела в мир иной. Остались звуки... И для режиссера, несомненно, в этом был какой-то смысл. Какой? Даже не могу сказать, полностью ли они таким манером прочли роман или сократили. Потом случай занес в прозу. Малый червонный театр пошел с козырной пиковой дамы. Стыдно было смотреть и писать тогда не стал. Стыдно. Ну да и с песни слова не выкинешь. Оставим ничтожную режиссуру, оставим беспомощную картонную игру артистов, скажем лишь о тексте, который звучит со сцены из уст двигающихся там людей, на которых надеты якобы исторические костюмы. В повести «Пиковая дама» разговоров гораздо больше, чем в Онегине, но все равно мало. На спектакль в двух действиях никак не хватит. Пришлось дописать. Нельзя сказать, что дама выросла, но потяжелела, безусловно. Ее разнесло. Теперь это баба. Она распухла, как купчиха островского. Жирная, пошлая говорильня. Вот две строки... «Я гений, прочь сомнения, даешь восторги лавры и цветы? Вот две строки, я помню это чудное мгновение, когда передо мной явилась ты». Высоцкий гениально изуродовал знаменитые строчки, добавив тупые «это» и «когда». Но он сделал это в шутку, а в даму долили всерьез. Зритель думает, что это Пушкин, Так на афише написано «Нет, это Житинкин». Он развел Пушкина как спирт, но не до сорока градусов, а до одного. До кефира. Жижа некуда. Это даже не морковный кофе. Всякий режиссер переводит текст на язык сцены. Плохой переводчик, как расстроенный рояль. И композитор – гений, и пианист-артист, положим, хорош – а музыка звучит убого, фальшиво, коряво. И одноименная пьеса «Пиковая дама» и одноименный спектакль «Малого театра» чрезвычайно современны, в том смысле, что сейчас так асфальт кладут. С ухабами трещинами стыки торчат, люки проваливаются, но более всего спектакль напоминает комикс» где на картинках с человечками вдобавок изображаются поясняющие звуки. Трах! Удар! У! Угроза или волк за кустами. е Крик боли и изумления. У всех человечков пузыри, вылезающих изо рта слов. В пиковой даме Пушкина меньше семи тысяч слов. В одноименной пьесе Житинкина почти одиннадцать тысяч Компьютер считает мгновенно, но вы ошибетесь, если решите, будто же Тинкин присочинил к тексту Пушкина всего 50%. Нет, действительность гораздо грубее. В повести Пушкина диалогов совсем немного. Пьеса же — сплошные диалоги. От Пушкина остались крохи. Вялый и тупой текст, почти полностью сочинен режиссером. На афише... Золотое имя, а на сцене подделка. Даже не самоварное золото, а просто попье-маше. Жеванная бумага. Чтобы не быть голословными, предлагаем читателю самому насладиться. Вот эпизод из натуральной пиковой дамы. И, мой милый, что в ней хорошего?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 «Он военный или статский?» «Военный». «Инженер?» «Нет, кавалерист». «А почему вы думали, что он инженер?» Барышня засмеялась и не отвечала ни слова. «Поль!» — закричала графиня из-за ширмов. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних». «Заметьте, действуют трое. Графиня, Лиза и Томский». Вдобавок присутствуют две-три бессловесные горничные рабыни. А вот тот же эпизод из одноименной пьесы Житинкина. Артисты пускают пузыри. Цитируем в точности, сохраняя орфографию и прочее. Графиня Апчхи чихает. «Мой милый, Елецкая, что в ней хорошего, то...» «Атакова ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?» «Кстати, я думаю, она уже очень постарела». «Томский, как постарела? Она уже лет семь как умерла». «Графиня, умерла?» Впадает в задумчивость. Маша делает знаки Томскому. «Томский, вот тебе раз проболтался. Графиня, жаль, жаль, бедную. Мы с нею в одно время появились в свете». И тогда мон кузан Мишель написал стишки на наше появление. Их все знали в то время. «Томский, а вы их помните, Гран Мамон?» «Графиня, такие вещи не забываются, Моншар, я прочту тебе их. Две феи к нам явились в свет пленять нас красотою. Любовь, восторги и привет внесли они с собою». Огонь горит в очах одной, Полит, как солнце юга, Зато в очах же у другой Лишь холод, лед и вьюга. Томский «Excellent, манифик magnifique, incroyable» Так в тексте пьесы. Это типа французский язык. Кириллицей следовало бы написать «Excellent, magnifique, incroyable» «Excellent, magnifique, incroyable» «Превосходный, великолепный, невероятный, французский!» «Позвольте мне эти стишки, я передам вашу славу потомству!» «Графиня, хорошо, я как-нибудь отпишу их тебе вместе с французским переводом!» «Отписать, оставить что-то по завещанию, а тут следовало бы сказать «перепишу» или «продиктую» или «спишу» Копия тогда называлась списком. Томский, разве они переведены? Графиня и даже напечатаны в мемуарх франгейс. Когда я появилась в Париже, произвела эффект фурор, то граф Александр Григорьевич их перевел, а сам Вольтер был от них в восхищении. Томский, так вы были знакомы с Вольтером? «Графиня, конечно, у меня часто ужинали все великие нашего времени, Мормонель, Дидро, философ Гельвеций и математик Даламбер. Думаете, так называемых всех великих тут трое?» «Да, часть публики подумала, будто Мормонель — это имя Дидро, но его вообще-то звали Дени, а тут, вероятно, имеется в виду Жан-Франсуа Мормонтель». Чья фамилия, хоть и с двумя ошибками, попала в список великих вместе с Даламбером. Томский. Подумать только, так вы и с ним. Кстати, о математике. У меня еще есть к вам просьба. Графиня смотрит боязливо. да не об деньгах. Смотрит боязливо. Даже в XIX веке мало кто делал такие неприличные ремарки. Попробуйте перед зеркалом сделать боязливый взгляд. Графиня. А в чем же? Томский, позвольте вам представить только не для бала истинного философа и замечательного математика. Графиня, кого? Томский, моего хорошего приятеля Германа. Графиня, Германа? Кому же он, Маншар, известен? Томский, всем моим друзьям. Маша в сторону. Игрокам. Обратите внимание на Машу и ее комментарии. «Графиня, этого недостаточно. Откуда он явился?» «Томский, он родился чуть ли не в России, образование получил в университете за границей». «Графиня, но кто его отец? Какого он происхождения?» «Томский, вот этого я не знаю, наверное. Приятели говорят, что он сын обрусевшего немца». «Графиня, а не приятели?» Томский думает, что он происходит от немецки, как бы это помягче выразить. Графиня, «Иудей, что ли, обчхи чихает. Томский, «Да вроде этого, но во всяком случае он человек замечательный». Графиня, «И ты давно с ним знаком?» Томский не особенно, но успел уже у него позаимствовать. Графиня, «Так он что, ростовщик обчи, «Томский, помилуйте, что вы, я заимствовал у него частичку его знаний, он занимается со мной смешанной математикой, открывает таинство природы, графиня. И много ты взял у него уроков, Томский, уроков? Позвольте, один, два, всего три». «Графиня. Немного. Обчхи, обчи обчи Томский. Сегодня он обещал дать еще один. Я сейчас его видел у вашего дома. Я спешил к вам, а он стоял напротив этого окна. Маша в сторону. Вот так оказия. «Графиня. Он стоял напротив этого окна. Томский. Он хотел идти ко мне, но его вдруг остановила. Графиня. Открытая форточка». Томский — нет. Мысль, как уяснить себе каббалистику, или, вернее сказать, естественность мистицизма. «О, это такая голова!» — входит Лиза с книгами. «Да вы сами, когда познакомитесь с ним...» «Графиня, я, мой милый, никогда с ним не познакомлюсь». «Томский, но почему же?» «Графиня, потому что я терпеть не могу загадочных людей, ни у меня в доме, ни перед моими окнами». Лиза в сторону. О чем они? Томский, простите, гран-мамал, но не вы ли сами принимали у себя неразрешимую проблему, ходячую загадку всего мира таинственного графа сан жармен Графиня, замолчите, сударь, вы говорите нелепости, «Не клевещите на того, кого ни вы, ни все ваши умники не в состоянии постигнуть. Вы не имеете права говорить о том, кто под именем Санжарм...» «А, дайте воды!» Лиза подает. «Томский Маше. Кажется, я опять попал в просак. «Маша. И еще не раз попадете». «Лиза. Вот капли, графиня, примите их». Капает стакан и дает вообразите оказалось что к этой реплике нужна ремарка а то ведь лиза могла сказать примите но не дать томский ей что то частенько бывает дурно маша она очень слаба томский от чего маша от нервов маша произносит от нервов томский от нервов и томский произносит от нервов Так что аристократ и крепостная девка используют один и тот же способ смешить почтенную публику. Что же делать? Таков закон природы. Маша, и стоит вам только раз не остеречься? Томский, нет, бог с ней, я теперь слова не скажу. Вам лучше, Гран-Мамал? Графиня, да, немного прошло. Который час? Лиза, давно била час». «Графиня, боже, я опаздываю на прогулку!» «Маша, да вы совсем готовы вам только надеть ватный капот!» «Зачем надевать на прогулку домашнюю одежду?» «Графиня, ну, Поль, помоги мне встать! Лизонька, где моя табакерка?» Лиза подает, взяв со стола. «Вот она!» Со стола взяла. Без ремарки могла бы дуру достать из кармана широких штанин? Вот так пишут за Пушкина. Вот так и возникает объем произведения, соответствующий договору. Эпизод раздулся в пять раз. Графиня. Лизонька, не забудь отдать ему его галиматью. Апчхи. Идет. Томский. играл мамал на меня. Не сердитесь. Графиня. Анфон терибль» почему выражение «Enfant terrible», означающее «ужасный ребенок», сочинитель этой галимати написал кириллицей и в три слова дьябль его знает. «И не думаю». Лиза Томскому тихо. «Что вы наделали?» Томский тоже тихо. Кто же мог представить, что это ее взволнует? Графиня в дверях. «Поль, принеси мне какой-нибудь новый роман, только не из нынешних». По Уэлл это тот же поль, разницы нет. Мы процитировали так много, чтобы показать масштаб безобразия и степень бесстыдства. Если забыть о Таланте и судить только по объему, пиковая баба в четверо толще дамы, то есть условного Пушкина тут максимум 25 «Как бы вы отнеслись, если б к стакану водки некто долил три стакана мутной воды и сказал бы «Вот литр водки!» «Это жижа! Водка!» «Успокойтесь, дамы и господа! Материться мы тут не станем даже в тех местах, где это было бы чрезвычайно уместно и справедливо, но важную вещь можно и без мата сказать, так что это будет понятно любой блондинке». Читая про это безобразие, кто-то решит... Заметьте, мадам, что здесь нет обращения к вам лично. Кто-то решит, что беда не так уж велика, если публика получает хотя бы четверть настоящего Пушкина. Нет и нет. Представьте, что вам положили еду на тарелку, три четверти которой жутко грязные. Согласитесь ли вы, есть... Поскольку четвертушка тарелки все же чистая Нет и нет Это просто грязная тарелка Так и с текстом, который на афише называется «Пиковая дама» Наглая переделка просто-напросто живет по украденному паспорту Никак невозможно отвязаться от чертовой дамки-пик Заметили невероятно активную крепостную девку Машу? Заметили семь штук обчи. И не думайте, будто графиня гриппует. Это не болезнь персонажа, это юмор автора. Обратите внимание на реплики. Томский. Думают, что он происходит от немецких, как бы это помягче выразить, графиня иудей, что ли, обчи чихает. Томский, да, вроде этого. Что вроде этого? Курт? Турок? Бедуин? Понятно, что у русской аристократки в представлении малого театра аллергия на этих, как бы это помягче выразить, но мысль будто Томский, названный в программке князем, русский офицер, гуляка, в начале XIX века станет подыскивать выражение «помягче», Мысль эта фальшива и скорее сообщает о стыдливости не Томского, а Житинкина. По-настоящему стыдиться следовало бы за некоторые ремарки, потому что после обчхи писать в скобках «чихает» — просто позор. Мы, как бы это помягче выразить, знаем, как на бумаге обозначаются разные звуки, издаваемые разными частями тела. Например, э это кашель, а «э» — Впрочем, кажись, достаточно. В спектакле академического малого театра старая графиня чихает всю дорогу, хотя насморка у нее нет, не сморкается. Понятно, отчаянное, но бессильное желание постановщика рассмешить публику. В казарме смешат несколько иначе, зато гораздо успешнее. Даже совершенно глухой почуял бы эти шутки. Есть в спектакле и другие упорно повторяющиеся звуки. Каждый раз, когда за сценой кто-то стучит деревяшками, изображая усиленный динамиками цок от конских копыт, зрители должны понимать, то ли кто-то приехал, то ли кто-то уехал. Если бы копыта не цокали, зрители бы и не поняли. Постановщик же лучше знает свою публику. Обычное мучение режиссера – Что сократить? Иначе спектакль получится слишком длинным. Тумина сократила Негина радикально, оставила одну пятую, но многим читателям никогда прежде не удавалось заглянуть в такую глубину, которую литовец открыл зрителям на сцене. Здесь другое. Человек явно мучился, что дописать. Например, одному дворянину Житинкин дописал реплику. За компанию жид повесился. Так действительно иногда говорят. Только вот у Пушкина в «Пиковой даме» так не говорят. Там этой фразы нет. Но среди публики малого ценителей таких фраз есть. И режиссер пошел им навстречу. И еще раз пошел им навстречу в спальне у графини. А поговорка неплохая. Имеется в виду компанейская натура, куда все туда и я, на миру и смерть красна. Возле гардероба, стоя в очереди за пальто, некоторые зрители искренне восхищались. «Ай да Пушкин наше все! Как он этих, вроде этого!» Кое-кто из них, придя домой, перечитает пиковую даму. Не найдет этих красот и торжествующе догадается. «Ага! Цензура вырезала!» «Но это не цензура у Пушкина вырезала!» а Житинкин Пушкину вставил. Народность, и можно сказать просто народность спектакля в Малом, ярче всего выражена в роли графининой служанки. Она очень много себе позволяет. Например, когда старая графиня скажет что-то остроумное, сочиненное для нее Жетинкиным, служанка аплодирует. Примечание. Аплодировать хлопать в ладоши в знак одобрения, положительно оценивать академический словарь. Конец примечания. Никакая аристократка фрейлина Екатерины Великой не позволила бы рабыне оценивать себя. Старой графине, той, которая у Пушкина, не нужны комплименты уборщицы. С точки зрения норм приличия, это не комплимент, а недопустимая наглость. Так что это наша Маша аплодирует инсценировщику, который и шутки сочинил, и маршрутки роль построил. В спектакле Малого служебная Маша придумывает и всю интригу. Вероятно, режиссер читал, а может и ставил Мольера, постоянный персонаж, пьес которого служанка-интригантка. Маленькая разница. У Мальера они вольно-наемные. Либерте-эголите. Некоторые люди и посещающие академический малый театр иностранцы верят, будто это Пушкин, тем более, что так и на афише написано, и в программке. Но это, к счастью, совершенно не так.